Солнечный день, дорога, штаб погранотряда, маленький пограничный городок, женщины закутаны в чедры, ленивые движения улиц, густые краски юга. Снова дорога, ущелье, лес, скалы и, наконец, пост, которым надлежит мне командовать. Он расположен на вершине горы, которую в местечке называли «головой разбойника». Отсюда открывалась панорама на сотни верст вокруг. Вдали, в тумане, виднелось местечко, и его строения были похожи на камешки, рассыпанные по траве. В стороне лежали темные и тяжелые горы. Наши глаза, глаза погранпоста, должны были быть устремлены на юг, в сторону Персии. Оттуда сочилась контрабанда. Духи, сводившие с ума бакинских и тифлисских женщин, чулки, коверкот, шевиот — одним словом, товар, который в одну ночь может сделать богачей нищими и нищих богачами. Пост, на который я прибыл, состоял из восьми человек, трех лошадей и четырех русских овчарок, зверей лютых, неутомимых, знавших во всем мире только этих восьмерых человек, а впоследствии еще и меня. Пост начинал подлинную работу только осенью, ибо чем темнее ночи, тем больше свирепствует распутица, тем благоприятнее становятся для контрабанды непроходимые горные пути, тем решительнее пробивается она сквозь дождь и кордоны, сквозь горы и караулищие ее на пути ружейный огонь. Помню одну такую ночь. Ливень свирепо обрушился на горы. Дороги к отряду оказались размытыми, связь с человеческим миром потеряна. При свете керосиновой лампы я читал газету, давно выученную наизусть. Рядом у ног, неведомо чего, сокрушенно вздыхал осман. Изредка, вероятно, со скуки, он принимался щелкать блох на своем косматом пузе. Все его товарищи работали где-то под ливнем. Вдруг Обвисшие уши османа поднялись, в налитых кровью глазах загорелась тревога. Он подавил вздох, оставил в покое блох и поднял голову. «Что, осман?» Собака взвизгнула. Я прислушался. За стенами бушевал ливень. Осман рвался из дому. Тогда я встал, надел плащ и взял винтовку. Мы вышли. Собака На мгновение остановилась, определяя направление, и вдруг бросилась во тьму, в сторону одного из часовых. Вскоре я услышал далекий собачий лай и понял — рыба где-то близко. Собаки по-пустому никогда не лают. Я ускорил шаг. Осман, видимо, был огорчен моей медлительностью. Часового на обычном месте не оказалось. Я хотел идти туда, куда настойчиво вел осман — Но в этот момент собака залаяла тревожно и злобно. Раздался выстрел. Потом еще один. Еще. Осман рванулся вперед. Ломая кусты, я бросился за ним. «Стой!» — закричал кто-то из темноты. «Не стреляй!» — крикнул я. «В чем дело?» «Рыба идет!» — сказал часовой. «Большая рыба!» Мы умолкли. Собаки надрывались. Контрабанда шла где-то совсем близко. Слышались даже голоса. Тогда мы поползли за собаками. Впереди что-то хрустнуло, крякнуло, упало. Совсем близко со скалы сорвались камни и полетели на нас. Тогда Крепкин часовой завопил. «Стой! Стрелять буду! Стой!» Он ожесточенно щелкнул затвором винтовки. Собаки завыли во весь голос. Откуда-то из темноты полыхнула струйка огня, за ней другая, третья. Крепкин выругался тяжелым мрачным ругательством и выстрелил в темноту. По Крепкину полыхнул залп. Собаки, как пьяные, носились вокруг и выли. Выстрелы прекратились на заре. Враг отступил. Я и Крепкин пошли к кустам, хлюпая в лужах. Наконец выбрались на поляну. Здесь я увидел оклевающего ишака с тюком на спине. Сопровождавшие нас собаки почему-то рычали на него. Я подошел ближе и услышал стон. Рядом с ишаком лежал в воде перс, а возле него обрез и пустые гильзы. Перс был ранен. Пуля пробила ему плечо и задела голову. Он обернулся ко мне, и я увидел на его лице острую ненависть. «Мой Бильмирам», — сказал он на ломаном русском языке. «Мой не понимает твой». «Не понимаешь?» — протянул Крепкин. «А контрабанда, понимаешь Мал «Мало-мало товар пришел». — Ей-бог! — А обрез тоже товар пошел, — Крепкин сплюнул. Контрабандисты, мертвый ишак с ношей, были доставлены на пост. К вечеру ишака отдали собакам, а из шкуры сделали постель для раненого контрабандиста. Ливень продолжался, дороги были окончательно размыты, и связь с погранотрядом могла восстановиться не раньше, чем через месяц. Контрабандист был отдан на попечение Крепкина, который с материнской заботливостью промывал и бинтовал ему раны, читая при этом норовоучение. — Понесло ж тебя, идиота, с этой контрабандой! И зачем ты только пошел, подлюга? Вон и шака загнал, товар потерял, и жизнь, может быть, потеряешь. Не дело, брат, стрелять в часовых. «Эх ты! Кули, кули!» Кули жалобно стонал и просил курить. Он жаловался Крепкину на тяжелые времена. Дома у него была жена, она умрет теперь с голоду. Его мечта стать богатым не осуществилась. «Эх ты! Голова!» Смеялся Крепкин, сворачивая для перса козью ножку. Ты не о богатстве думай, а о жизни. Тебя осудить будут, ведь ты с оружием шел. Знаешь, что такое с оружием в руках? Красноармейцы давали ему мясо, хлеб, чай, а когда мясо кончилось, предлагали вареное мясо дикого кабана. Но Кули крутил головой и говорил, «Свинья, дунгус, свинья погана!» «Сам ты поганый, сукин сын!» — ругались красноармейцы. Но Крепкин останавливал их, так как считал, что только он один имеет право ругать перса. Кули лежал на одних нарах с красноармейцами, и тяжелый запах, который шел от него, вызывал у некоторых тошноту. Красноармейцы ругались, и только Крепкин старался больше курить и держать двери открытыми. Но запах все-таки шел, и в конце концов даже Крепкин стал соглашаться с товарищами, что от перса действительно сильно несет. Тогда он вдруг понял, что ему давно надоело ухаживать за персом, и что сам он отчертел ему не меньше, чем его вонь. Заботы о пленном перешли ко мне. Я должен был сохранить его для следствия и доставить преступника в местечко. Два раза в неделю я промывал его раны, бинтовал марлей и, как мог, ободрял перса. Перс стонал, призывал в помощь Аллаха и просил махорки. Однажды, перевязывая ему плечо, я заметил у него на груди язвы, зловещие темно-красные язвы с фиолетовыми краями. — Что это у тебя, кули, а? Он пожал здоровым плечом и ничего не сказал. Я раздел его всего и увидел такие же язвы на спине и руках. Долго пытался определить я болезнь, но, конечно, безуспешно. Так и отправили его в город. И вот сейчас мне стало все ясно. Эти две язвы, открывшиеся у меня на груди, язвы контрабандиста Кули. Это его проказа. И лицо у него было такое странное, припухшее. Но почему все это стало ясно только теперь, а не тогда, на посту? Почему никому не пришла в голову мысль об осторожности? Теперь я прокаженный. Я в лепрозории. Меня лечат, как всех. В кровь вводят генокардиево масла, применяются цианистый калий и еще десятки каких-то препаратов. Иногда достигаются результаты, темные пятна начинают проясняться, и это вызывает у меня прилив надежды. Мне кажется, будто в лепрозории я нахожусь по недоразумению, все скоро выяснится, и темному ужасу придет конец. Снова я уеду к себе в Ковыльевку, и все дороги мира станут для меня свободными. Но пятна, исчезая с одного участка тела, переселяются на другой. Препараты оказываются беспомощными в борьбе с болезнью и снова закрываются передо мной пути, ведущие в мир. Я опять заживо зарытый в могилу. Доктор Туркеев делает все возможное, чтобы препараты, рекомендуемые наукой, не лежали в бездействии на аптекарских полках. Как истинный представитель науки, он хранит спокойствие, когда палочки Ганзена слабо или вовсе не реагируют на действие медикаментов. В таких случаях Туркеев делает перерыв и обдумывает новые комбинации лечения. После каждого нового опыта он внимательно осматривает меня не зная или не желая знать, что все его опыты — ложь. Однажды я спросил у него, «Ну как, доктор, чем вы меня утешите?» Туркеев отвел лицо в сторону и ответил, «Пока ничем. Это делает собатенька не сразу. Все проходит, пройдет и это. Надо научиться терпеть». Однажды мне показалось, будто я выздоравливаю. Две язвы, мучившие меня до поступления в лепрозорий, зарубцевались. В безумной радости я бросился к доктору. Как был я глуп в эту минуту! Туркеев долго молча ощупывал мою спину, грудь, руки, выслушивал сердце, легкие. Потом также молча отошел и стал рассматривать меня на расстоянии. Наконец я не выдержал. «Доктор, почему вы молчите?» «Э, «Трудно пока сказать что-нибудь определенное», — ответил он в раздумье. Faisait, «Понаблюдаем еще. Предугадывать не берусь». А через две недели пятна на моем теле стали багроветь и наливаться. Еще через две недели они открылись на четырех участках тела. Я слег в постель. Путь в тот мир снова закрылся. Когда спустя восемь недель у меня начали зарубцовываться язвы, и я смог вставать, меня снова потянуло к зеркалу. Мне захотелось следить за изменениями лица. Оно осунулось и пожелтело за пятьдесят дней горения язв. Каждый день я ожидал, что она перекинется на лицо, и не оставит на нем ничего, напоминающего о прежнем Строганове. Но движение ее приостановилось у самой шеи. Лепра начала уставать. Она словно израсходовала свою энергию во время пароксизма. — Да, лицо пока спасено, — думал я. Но если приступ повторится, тогда конец. С этого момента Я больше никогда и никого не спрашивал о своем выздоровлении. Я понял, вера в это бесплодна и нелепа, как вера в милость палача. Чем дальше текла моя болезнь, тем все больше и сильнее охватывало меня странное чувство злобы и ненависти ко всему окружающему. Я был похож на смертельно раненого зверя, царапающего землю когтями. Я ненавидел. Кого? Не знаю. Каждый день я чувствовал рост этой ненависти, и внутренний голос говорил мне, «Ты прав, они вычеркнули тебя из жизни, и за это ты платишь им по заслугам». Ведь, собственно, все оставшиеся в том мире и живущие здесь, на здоровом дворе, Конечно, жалеют меня, но они все-таки боятся меня. Они смотрят на меня, как на зверя. Хотя, может быть, они и правы, посадив меня в железную клетку, названную больным двором. Если бы от меня потребовали более ясного изложения причин моей ненависти, я не смог бы этого сделать. Я знаю только одно. Меня все боятся, все опасаются. На меня смотрят, как на зверя. Я должен стоять в пяти шагах от здорового человека и не имею права стать ближе. Они здоровы, я прокаженный. И как бы ни были они великодушны ко мне, они все-таки боятся меня. Боятся. Так вот, нужно ли мне мое существование? И нужно ли оно им? Нет. Я никому не нужное, отвратительное, опасное бремя. Я бремя для всего человечества. Пусть попытаются доказать обратное. К этой мысли я начал приходить ощупью постепенно. И скоро окончательно убедился в том, что жить мне не следует. Я только обременяю здоровых людей и потому ненавижу их. Я сам себе мерзок, и чем скорее я порву паутину, связывающую меня с этим миром, тем лучше. Я предложил доктору Туркееву использовать меня для опытов. Я дарил ему свою жизнь. С ней он мог делать все, что ему угодно. Но доктор Туркеев отклонил мое предложение. Вот и вся история моей проказы. Уходя отсюда, я уношу с собой убеждение в совершенной бесполезности жизни прокаженных и существования лепрозорьев. Для чего? Ученые, если до них дойдет мой дневник, жестоко осудят мой взгляд, но они слепые и слишком наивные люди. Вот и конец». Вот и легче вдруг стала, даже как-то радостно. Ведь скоро я освобожусь от нее, скоро снова буду таким же, как и все, и земля примет меня так же радушно, как и тех, кто не был никогда прокаженным. На этом дневник обрывался доктор Туркеев. Долго сидел над ним и думал. Потом встал, бережно положил тетрадь в ящик письменного стола и замкнул его на ключ. Строганова похоронили. У могилы доктор Туркеев произнес речь. Наклонив голову, он долго протирал свои очки, долго надевал их, наконец поднял лицо. Перед ним жались друг к другу прокаженные. Безмолвные и неподвижные, как призраки, Затаившие в себе тоску и надежду. Э, — Так вот, батеньки, — Так начал Туркеев свою речь, — А проказу-то мы все-таки победим. Он видел, как лица вокруг него С каждым словом светлеют, Взгляды становятся легче. Он говорил им о том, что ни один прокаженный не должен терять надежды. Ветер нес куда-то в степь в чистоту летнего вечера обрывки речи, сворачивая на бок острую бородку доктора и путал на его голове жидкие сидеющие волосы. Глава четвертая. Прокаженный изучает природу. В комнату, которую занимал Строганов, на следующее после похорон утра перебрался Василий Петрович Протасов, прозванный в лепрозоре батюшкой. Звали его так потому, что лет 12 тому назад он впервые появился на дворе, одетый в рясу, и больные подумали, будто к кому-то из них приехал священник. Впоследствии оказалось, что он тоже был прокаженный. Вскоре, Протасов снял рясу и остриг волосы, но в поселке его продолжали называть батюшкой и даже приглашали совершать требы. Протасов не отказывался, он всегда охотно и безвозмездно служил молебны, крестил детей, венчал, словом, выполнял в Лепрозории все церковные обрядности. Однако потребность в них в Лепрозории была очень невелика и не могла заполнить всего свободного времени, которым располагал Протасов. Вероятно, поэтому ему в голову пришла странная мысль изучать проказу. Он попросил предшественника доктора Туркеева показать ему палочки Ганзена. У Протасова взяли срезы, и через два дня он впервые увидел свою лепру, увеличенную в несколько сот раз. На маленьком квадратном стеклышке Василий Петрович увидел пятнышко, и доктор... Сказал ему, что в нем, в этом пятнышке, гнездо проказы, семья палочек Ганзена, тех самых, которые привели сюда Василия Петровича. Он долго смотрел в микроскоп, в котором рефлектор отразил гнездо с лежащими в них аккуратно сложенными сигарами. Сила этих маленьких чудовищ оставалась и после открытия их все такой же могущественный и непобедимый наконец василий петрович вздохнул и отошел от микроскопа с тех пор батюшка никогда больше не подходил к нему но с каким то неутомимым упрямством принялся изучать историю лепры он прочитал всю литературу которая имелась в лепрозории, расспрашивал больных фельдшеров производил какие-то свои наблюдения и верил, что средство против лепры совсем простое и находится под руками у человека. У него даже сложилось странное убеждение. Средство это будет открыто не врачами, не учеными, а случайно и непременно прокаженным. Проказа, казалось, протасову болезнью, в сущности говоря, пустячной. И, во всяком случае, менее серьезный, чем туберкулез или, например, сифилис. Столь длительную задержку открытия средств против нее он объяснял просто. Лепрозные больные встречаются все реже и реже. Они постепенно вымирают, вырождаются. Кому интересно заниматься такими открытиями? Если бы прокаженные почаще беспокоили тех, кто живет отсюда за десятки и сотни верст, то общество принялось бы энергичнее за искренение этого бича человеческого. Протасов ясв не знал, болезнь протекала у него вяло. Она выявилась в узлах, исказивших только лицо и сделавших его похожим на львиное. Эти узлы особенного беспокойства не приносили. За изучение проказы он взялся решительно. С какой-то молчаливой страстностью Протасов производил таинственные, только ему одному известные наблюдения над больными и был глубоко убежден в их громадном значении для науки. Его особенно волновали двое прокаженных, пятнадцать лет назад покинувшие Лепрозорий ввиду полного своего выздоровления. Как это могло случиться, ведь их лечили теми же средствами, как и всех, почему же выздоровели только они? Протасов упорно пытался найти ответ на этот вопрос. Однако все попытки его найти ответ были тщетны. Сторожилы ничего не знали, а хранящиеся в делах лепрозория личные листы выздоровевших говорили лишь о температуре, названиях перенесенных болезней, назначенных лекарствах, Одним словом о том, что для Протасова казалось малозначительным и слишком обобщенным. Его интересовали сотни вопросов, связанных с условиями, в которых жили исцелившиеся прокаженные. В своих исследованиях он доходил до того, что пытался установить, сколько шагов они делали в сутки, сколько дыханий производили в минуту, какое количество воды потребляли ежесуточно. в какое время и сколько раз в сутки они ели, как реагировали на боли, каково было их моральное состояние и так далее и тому подобное. Всю эту сложную и кропотливую работу Протасов производил, как он сам объяснял, исключительно для собственного удовольствия. Под его наблюдение попадали решительно все больные. О каждому он знал столько, сколько не знал о самом себе, сам объект наблюдения. В специальной тетради он вел такие записи. Фиклушка. После десяти дней беспрерывного лежания на койке вышла на крылечко и сидела около двух часов на скамье. Лицо у нее было добродушное. Мне сказала, что оправилась. Ест борщ, сваренный на мясе. Начала есть репу, Говорит, что от репы у нее прояснилось в голове. Снов никаких не видит. Думает о разном. Болезнь беспокоит. Ждет дочь, но дочь не едет. Жалуется на тоску. Хочет ходить, но быстро устает. Воды выпивает три-четыре бутылки. Радуется солнцу. Ему хотелось быть свидетелем выздоровления хотя бы одного больного, но за двенадцать лет пребывания в Лепрозории выздоровел только один Карташов, которого, впрочем, он не считал выздоровевшим, и который как-то случайно остался вне поля наблюдений Протасова. Этот пробел в его работе являлся несомненным упущением. Протасов досадовал на себя и с еще большей настойчивостью продолжал свои исследования, будучи глубоко убежденным в правильности и необходимости своих трудов. Днем он подолгу расспрашивал больных, ночью же суммировал свои наблюдения и писал. Впрочем, эти писания он тщательно скрывал от всех, особенно от врачей. Единственное, кому он читал отрывки из своих сочинений, и кто слушал его всегда с терпеливым добродушием, — это Кравцов. Они сходились обычно ночью, когда весь поселок давным-давно спал. — Да, с палочки Ганзена, — обычно начинал Протасов, — загадочные палочки. Такие маленькие, но сколько людей они сожрали! — И каких людей, могущественные фараоны, жены царей. Никто не мог спастись от них. Никто. И он рассказывал все наиболее страшное, наиболее удивительное, что знал о проказе. Он называл ее Адом, изрыгнутым на землю преисподней. Когда завязывался разговор о проказе, Василий Петрович будто сам созерцал то, что проделала она в тысячелетиях. Вот миллионы истребленных ею людей, философы, мудрецы, властители и рабы, владельцы сокровищ и нищие. Когда она торжествует, различия исчезают. Вот проказы диктуют законы о беспощадном расторжении браков. Вот. Гонит из общества лучших людей, кастрирует их, заставляет здоровое общество сжигать, заточать прокаженных на необитаемые острова, ставит их к позорным столбам, как самых отъявленных преступников. Где ее начало? На берегах Нила, Ефрата, Тигра, Инда, Ганга, в Китае, в Америке. Ее начало везде и нигде. Она победным маршем прошла через весь мир и оставила след на всех народах, темный, таинственный след. Цара-ад, так называли проказу древние евреи, которых вел из Египта в Палестину Моисей, впервые обнаруживший ее где-то в Аравийской пустыне. Страх и наваждение всех зол, даже он, этот могучий титан мысли дрогнул перед ее силой. У кого покажется на коже опухоль или лишай или пятно, и на кожу тела сделаются как бы язвы, тогда привести этого человека к Араону, священнику или к одному из сынов его священникам, и священники осмотрев его. должны объявить нечистым и прогнать прочь от людей. Таков был закон Моисея. Многое изменилось и погибло в истории тысячелетий. Народы, материки уходили в землю некогда могущественные города, пересыхали реки, отходили к океанам моря, забывались некогда могущественные государства, Но цара Ат пережила всех и вся. Она проделала путь от зари человеческого сознания до наших дней и осталась непобедимой. Она шла с армиями Дария Гестаспа, Ксеркса, Помпея, шла по тысячеверстным дорогам вместе с ватагами крестоносцев, вестготов, свевов, англов, саксов, с ордами гуннов и вандалов. Могущественные армии оказывались побежденными и погибали. Но царат продолжает жить. «Нет ничего нелепее этой болезни», — писал в своей тетради Протасов. «Здоровые мужья, живущие с прокаженными женами, остаются здоровыми, и, наоборот, известны случаи, когда через жен» Прокаженные мужья передавали проказу их любовникам, сами же жены оставались здоровыми. В 1884 году доктор Даниэльсон привил проказу себе и трем больничным служителям. Прививка результата не дала, заражение не последовало. Через два года он повторил опыт и снова не достиг цели, проказа не привелась. В 1888 году он произвел прививку себе и двадцати служащим больницы, и опять безрезультатно. В начале 90-х годов доктор Арнинг по поручению гавайского правительства приступил к опытам над преступником Кианом, приговоренным за тяжкое преступление к смертной казни. Он бился над ним целых два года, впуская ему под кожу чуть ли не через каждые два месяца, новые и новые миллионы палочек Ганзена. И все-таки Киан остался здоровым. Он разочаровал и гавайское правительство, и ученого. Арнинг вынужден был отказаться от услуг Киана. В то же время история помнит случаи, когда человек, пробывший всего несколько часов в одном помещении с прокаженными, заболевал проказой. По-видимому, тайна в степени невосприимчивости организма к данной болезни, тайна в обстановке и условиях, окружающих жизнь и работу этого человеческого организма. На острове Малакае, населенном прокаженными, заболело семь врачей из числа обслуживающего персонала. Но почему Жены, дети и близкие и самих больных реже всего подвергаются заражению. Эти соображения и приводили Протасова к выводу, что для победы над проказой следует тщательно изучать условия, в которых живут прокаженные. Заканчивая чтение, он отодвигал в сторону тетрадь и пристально смотрел на Кравцова, но тот молчал. — А знаешь что... — Влас Иванович, — говорил Протасов, — она того, она будет покорена. — Да, и это сделаем мы. Он ударил себя в грудь. — Мы, а не те, кто живет там, на здоровом дворе. Кравцов только улыбался, и Василий Петрович не мог понять, разделяет ли приятель его мнение или нет.